Глава 5. У южных границ империи. 1 апреля 24 1777 года высочайше утверждённый доклад о страханского, новороссийского и азовского генерал-губернатора князя Потёмкина об учреждении линии от Моздока до Азова. Приняв Астраханскую губернию в начальство моё, по высочайше возложенной на меня доверенности, во-первых, встретили меня дальновидное на пользу края того вашего императорского величества предложение из кое их переселения волжского войска на Терек, главнейшим стало бы для меня упражнением. Я, соображаясь высочайшей вашей волей, в письме к министру первого класса графу Никите Ивановичу Панину, изображенный дал повеление астраханскому господину губернатору генерал-майору и кавалеру Якоби самолично осмотреть положение границы нашей, простирающейся от Моздока до Азова, и, получа от него верное описание, осмеливаясь к освященным стопам вашего императорского величества повергнуть Общее наше мнение о учреждении линии на упомянутом расстоянии. Сия линия имеет простираться от Моздока к Азовской губернии в следующих местах, где построена новое укреплённое селение, и коим примерный план у всего представляется, а именно первое на Куре, второе на Куряж. третья на цалуге, четвёртая на куме, где и командир вышеписанных укреплений квартиру свою иметь должен, пятая на тумузлаве, шестое на байбале, седьмое на калаузе, восьмое на ташле, девятое на ягорлыке, десятое в главном укреплении от чёрного леса к дону где квартира второй части командиру быть должна, так как все оные на подносимой при сём карте показаны, а в приложенном описании польза и намерения каждого укрепления особенной всей линии вообще изображены. Если оная линия удостоится высочайшего вашего императорского величества апробации, то... осмеливаясь на ниже следующее просить высочайшего указа. Первое. Назначенным к переселению на ту линию Волкскому войску, о котором уже и удостоился я в прошлом, в 776 году, получить высочайший указ, также Хаперскому казацкому полку имеющим усиление свое в двадцати семи верстах от донских станиц и, следовательно, в ненужном месте, расположенному, указать перейти туда наступающую весною. Второе. Царицынскую линию, которая теперь никакого уже предмета и защиты не составляет, оставить. Третье. Как бештамак... К удержанию малой Кабарды есть наиудобнейшее место, за которым и леса станутся внутри линии по рекам Тереку и Малке, то и следует на всём месте быть фланговой крепости. Маздок тогда будет городом торговым, и одна из крепостей, полагаемая на Куре, уничтожится. Четвёртое. Назначенное вновь линейное укрепление наименовать как богоугодно будет, и чтоб все оные окончены были строением будущим летом. Пятое. Для всех линейных укреплений потребное число орудий повелеть отпустить из состоящих в артиллерии в излишестве. И как сими способами кубанская степь будет преграждена, И откроются в Россию известные только дороги, то калмыкии и войска Донское для довольствия своего скота, от прикрытия сего получат лучшую выгоду и безопасность, пользуясь поздьбою его и кочевьем своим до самой линии, и следовательно, торговлю их с тамышным народом и пошлинный сбор к пользе государства умножится может оная линия. прикрывает от набегов соседних границу между Астрахани и Дона, кочевье наших калмык и татар, подаёт им способ распространяться до самого Чёрного леса и Егорлыка, доставляя им лучшее пропитание и отделит разного рода звания горских народов продовольствием скота и табунов их от тех мест, коими нашим подданным пользоваться следует. Положением же мест своих подаёт способ учредить виноградные, шёлковые и бумажные заводы, размножить скотоводство, табуны, сады и хлебопашество. Она соединит Азовскую губернию с Астраханской и во время войны с соседними народами может удерживать стремление их на нашей земле, подкрепит действия войск наших в Крыму и в прочих местах. Сверх всего открывает способ войти в тамашние горы и жилища осетинская и со временем пользоваться их рудами и минералами, возронит тайный провоз в Россию запрещённых товаров, умножа тем доходы таможенные, которые ныне по причине многих через степь открытых дорог пришли в великий упадок. Под номером 8 крепость на вершине Егарлыка называемой Ташле Будучи первой крепостью к Чёрному лесу, прикрывает обще с крепостью под номером 7 проход между Калаусскими вершинами и Чёрным лесом. Мая 5 1785 года именный данный Сенату указ императрицы Екатерины II о составлении Кавказского наместничества из двух областей Кавказской И Астраханской. Всемилостивейше повелеваем нашему генерал-поручику, правящему должность генерал-губернатора Саратовского и Кавказского Потемкину, в нынешнем году исполнить по учреждениям нашим от 7 ноября 1775 года и в Кавказском намечестве составе оное из двух областей Кавказской и Астраханской и Из коих к первой принадлежать будут шестьъ уездовъ, а именно Екатериноградскій, Кизлярскій, Маздокскій, Георгиевскій, Александровскій и Ставропольскій.